Глава 7 Венеция в ту пору имела репутацию самого веселого, оживленного и легкомысленного города в Европе. После того, как французская революция изменила характер парижского веселья, иностранцы, особенно англичане, хлынули в Италию. С некоторыми из них русские путешественники встречались еще по дороге из Вены. Настоящего знакомства они не завязали. Боротаев ни с кем вообще не разговаривал. Шталь был занят одной Настенькой. Настенька же боялась всех, а иностранцев в особенности. Но, встретившись несколько раз на ночевках, совершая одновременно переезды, Они знали в лицо и раскланивались с молодым немецким туристом и с тремя английскими семьями, которые тоже направлялись в Венецию. Англичане были веселы и оживлены, когда между собой говорили по-английски, но немедленно выцветали переходя на французский язык. Иностранцы объясняли это британской чопорностью, На самом деле это происходило от застенчивости и от той же боязни иностранцев, что у Настеньки. Немецкий турист был молодой человек в широкополой высокой цилиндрической шляпе с загадочной задумчивой улыбкой и с волосами, подчеркнутая длина которых, по-видимому, что-то означало За обедом в гостиницах он демонстративно читал роман модного автора Вильгельм «Мейстер». Англичане и Боротаев относились к этому вполне равнодушно. Шталь почему-то с некоторой злобой. А Настенька с благоговением перед ученостью человека, который даже за обедом читает книжку. Немец ел очень много и пил французские вина, хотя, по мнению Шталя, хотелось ему пива. Если в общей зале гостиницы имелся клавесин – Молодой турист непременно садился играть. Во время игры он очень высоко поднимал руки, задерживал их на высоте в воздухе, точно размышляя, куда с силой опустить пальцы, причем злобно смотрел на клавиши, двигал скулами и округлял глаза. Но играл довольно приятно, так что даже англичане иногда охотно его слушали. На одной из последних остановок в немецких землях немец с возбужденно-радостным видом появился в столовой гостинице и сообщил громко, что в Венеции произошли важные события. Власть дожей, продержавшаяся тысячу сто лет, пала, правление перешло к Народному совету. Хозяйка гостиницы, грустно улыбаясь, подтвердила эти сведения и очень советовала милостивым господам не в своих, а в их собственных интересах повременить с отъездом. В Венеции была стрельба, и по слухам есть убитые. Сведения эти взволнованно обсуждались путешественниками. Даже англичане приняли участие в общем разговоре. Они были очень недовольны исчезновением того, что держалось тысячу лет никогда не нравятся англичанам, хотя бы в нем не было ничего хорошего. Кроме того, они твердо знали, что в Венеции дождь венчается с Адриатикой, и столь же твердо рассчитывали увидеть эту церемонию. Теперь, очевидно, венчаться с Адриатикой было некому. Тем не менее, никто не думал отказываться от поездки. Англичане были совершенно уверены в том, что их, как британских подданных, не тронут. Немец не скрывал, что рвется в бушующее море событий. Шталь с презрительной улыбкой уверял Настеньку, что видел когда-то в Париже не такую революцию. В Венеции действительно произошли исторические события власть Дожий неожиданно пала, и никто пальцем не пошевелил для того, чтобы ее спасти. Оказалось, что она всем смертельно надоела. Сам последний дождь, Людовик Манин и его сотрудники, передавая власть революционному совету, старательно, но не похоже делали вид, будто всегда этого желали, и только по неблагоприятному стечению обстоятельств не могли до той поры осуществить свое заветное желание. Лишь полиция и наемные далмацкие солдаты, зная вековую ненависть к себе народа, оказали вялое сопротивление. Было убито 20 человек и разгромлено в суматохе несколько магазинов на Риальто. Венеция приняла революцию восторженно. Произошло то, что во все времена происходило в начале всех революций. Население Ликуя поднимало новые флаги, за которые прежде надолго сажали в Пиомби. Ликуя хоронила погибших за свободу, не подозревая, что среди перенесенных из мертвецкой в парадную могилу преобладали далматские солдаты. Ликуя слушала и особенно говорила вольной речи. Через три дня везде висела декларация прав. На казенных зданиях была повешена надпись «Свобода, равенство, братство». Имелись повсеместно развивавшие крайне шумную деятельность комиссары, комиссариаты, комитеты, клубы и революционные трибуналы. И в каждом городке Венецианской республики очень быстро отыскались неподкупные Робеспьеры, титанические дантоны, бесстрастные санжусты и неумолимые фукье тенвили. Выбор французского образца зависел отчасти от профессии, но главным образом от наружности венецианских трибунов. Всё однако проделывалось сравнительно благодушно. Негде было воздвигать баррикады за отсутствием улиц, гелиотинировать было некого, так как все оказались горячими сторонниками революции, а главное, стояла в области чудесная редкая весна. К тому времени, когда медленно двигавшаяся, задержавшаяся на границе группа иностранцев прибыла в Венецию, энтузиазм успел сильно остыть. В городе уже хозяйничали французы. Генерал Бонапарт прислал отряд своих войск в помощь революционному правительству. Войска эти вошли в качестве друзей, а не завоевателей. Но население встретило их без восторга. За тысячу лет впервые иностранные солдаты появились в Венеции через неделю их все ненавидели и на зло французам устраивали овации застрявшим в городе английским туристам ненависть к одной державе неизменно связана с обожанием какой-либо другой англичане принимали овации сдержанно но без удивления как должное одновременно с появлением иностранных войск от венецианской республики Один за другим стали откалываться города, входившие в ее состав. К большому изумлению революционного совета Местре, Чоджия, Торчелло, никогда прежде не заикавшиеся о независимости, теперь, не удовлетворяясь местными комитетами и комиссариатами, основывали самостоятельные правительства с Робеспьерами и сен во главе, и без разговоров, отделялись от Венеции. Никакие увещевания не помогали. Генерал Бонапарт, по-видимому, ничего не имел против новых республик. Венецианцы их высмеивали, но злились. Всего больше подтачивалась популярность революции и повседневной жизнью. Жизнь эта почти не изменилась. Чтобы жить, надо было работать по-прежнему и даже больше прежнего. Макароны, вино, полента не подешевели, а поднялись в цене. Между тем в первую минуту предполагалось, что теперь все пойдет по-новому. Люди, стоявшие на самом верху, в большинстве чистые и искренние, начинали думать, что из истории нелегко вычеркнуть безболезненно тысячу лет, даже тогда, когда это необходимо. Никто не мог бы сказать в какой именно момент великая национальная радость превратилась в национальную катастрофу. Первое впечатление от Венеции было у Шталя и у Настеньки такое же, какое бывает у всех, впервые в молодости попадающих в нее под вечер, неповторяющаяся, незабываемое и ни с чем не сравнимая. Был в этот день большой праздник. Годовщина какой-то древней морской победы, неизвестно когда одержанной, неизвестно над кем. После фреска, дневной гонки, гондол, начиналось ночное гуляние. Играла музыка, большой канал горел огнями. Настенька и Эшталь плыли в вызолоченной спереди гондоле, в шатре темно-красного шелка, разукрашенном листьями и цветами. Гондольер не торопился. Ему самому, видно, не хотелось покидать гуляния. Их обогнал Боротаев, плывший в другой гондоле без вещей. С лицом еще мрачнее обыкновенного он сидел неподвижно, откинувшись на спинку скамьи, тяжело опустив руки. Он был в Венеции тридцать лет тому назад. Его лодка быстро исчезла впереди. Они плыли долго. Не произошло между ними почти ничего, но поездка эта сблизила их больше, чем все то, что было. На всю жизнь слились в памяти шталя мрамор венецианских дворцов, темное золото-гондол, синий выцветший бархат воды, под которым двигались, дрожали и ломались косые золотые иглы, Мелодия итальянской песни, чемодан, давивший колени, запах вздохов Амура, которыми душилась Настенька.